ЧЕТВЕРТАЯ СКАЗКА ЛЕС сомнений. В маленькой деревушке у подножия гор жил зайчонок по имени Сомневашка. И это имя подходило ему идеально, ведь он во всем и всегда сомневался. Когда его друзья играли в прятки, Сомневашка долго не мог выбрать место, где спрятаться. А когда ему предлагали морковку, он перебирал каждую. Что, если другая слаще? Вздыхал он, и к тому времени, как выбирал, все уже убегали по своим делам. Другие зайчата смеялись и прыгали, уверенные и радостные. А сомневашка сидел в тени и размышлял, обдумывая лучшие решения. Но однажды его глаза остановились на необычной тропинке, ведущей вглубь леса. Лес казался таинственным, и сердце зайчонка затрепетало. «Может, «Не стоит туда идти», — пробормотал он. «А вдруг я заблужусь? А вдруг там опасно? Ну, что, если там есть что-то интересное?» Сомнения обуревали его, но любопытство все-таки победило. Сделав глубокий вдох, сомневашка прыгнул в лес сомнений, не подозревая, что впереди его ждут испытания. Чем дальше он шел, тем темнее и гуще становились деревья. Ветки деревьев свисали так, будто пытались его схватить И чем больше он сомневался, тем мрачнее становилось вокруг «А вдруг я не найду дороги назад?» Испуганно прошептал он «А если это ошибка?» Сомнения сковывали его И лес становился все темнее и колючее Ветки тянулись к нему словно ловушки А туман сгущался окутывая все вокруг. Сомневашка испугался и остановился, не зная, что делать. Замерев от страха, сомневашка волшебным образом вспомнил слова мамы зайчихи. «Малыш, помни!» Сомнение, как туман. Если ты идешь вперед, он рассеивается. Но если стоишь на месте, он становится только гуще. Ты сильнее, чем любые сомнения. Эти слова пробудили в нем искорку уверенности. Он подумал о том, что уже справлялся с трудностями раньше. Вспомнил, как однажды сам нашел дорогу домой в темноте, как выбрал лучшую морковку среди множества и как побеждал в играх с друзьями. Я справлялся и раньше, сказал он, выпрямляя спинку. И сейчас справлюсь. Я сильнее, чем любые сомнения. С каждым уверенно сказанным словом лес светлел. Сомневашка шагнул вперед, а ветки отступили. Шагнул еще, еще и еще, и туман рассеялся. Дорога становилась все яснее. Сомневашка продолжал идти, повторяя про себя. Я сильнее, чем любые сомнения. И с каждым шагом Лес сомнений отступал, признавая его силу. Вскоре он вышел на светлый луг, где ярко светило солнце, а его друзья играли на траве. Сомневашка улыбнулся. Он смог победить лес сомнений, потому что поверил в себя. С тех пор, всякий раз, когда он начинал сомневаться, зайчонок тихонько шептал себе. «Я сильнее, чем любые сомнения!» И это помогало ему вновь увидеть дорогу. А еще сомневашка выбрал себе новое имя. Ведь старое ему теперь совсем не подходило. Стал он смелышем. Ммм, смелыш звучит круто. Каждый день смелыш напоминал себе, глядя в зеркало. «Я сильнее, чем любые сомнения!»